За кугой. Когда шагардайцам было не о чем сплетничать, оглядывались на камышничков и их дикий кут. Там коренились причины всех бед. Сберегались темные тайны, гнездилась угроза. В северных вольках привычно кивали на коновой вен, но от шигордая дикомыты жили все же далековато. А камышнички — вот они. Только плёс переплыть. За угол выманет? Мешок на голову. «Ищи-свищи!» — пугали своевольных детей. Бойки и отроки шептались о сокровищах, погребенных в диком куту еще ойдригом. После сам не нашел. Спутал хозяинушка тропки, залил сушу ручьями, в болото островки выпустил. «Да ну!» Заклял поди от чужой руки великим заклятием, а расколдовать не сумел. И плелись широкие лапки для хождения по мочажинам, готовились наговоры против синих огней о береги от неключимых луканик не про нашу честь идриго вклад ворчали с палате деды занимавшиеся тем же полвека назад он удачник от знакомых кровей ждет ему удастся говорили в диком куту до сих пор зреет клюква и вместе с болотными гадами составляют пищу камышничков, делая их злыми и вороватыми. А у россянок зубастые листья вырастают в лапоть. За ногу цапнет, не вырвешься. И куга стеной стоит по берегам. Камышнички из нее плоты вьют, и вежи на тех плотах ставят. Что не стебель, маховая сожень, в полое нутро палец, рука войдет. Опасливый раб тащился ржавой улицей, покидая зажиточные дворы. Ничтожный кощейшка издали забавный, вблизи страшноватый. Редкие прохожие насмешливо косились, раб всякому кланялся, шелестя неизменного доброго господина и, неся свою бирку до того на показ, будто здешнему люду только дел было с него спрашивать. Ржавая улица глядела бедной пачерицей царской или той же полуденной, Облокотники на мостах торчали пеньками, берега у воды комились рудожелтым налетом. Я только гляну, растет ли там вправду эта куга. Вдруг все врут люди, ну и ладно, и хорошо. А коли растет, я рядом постою, рукой даже не трону. Ох, не надо было ему идти туда, совсем не надо, но можно ли устоять? Ибо руки уже вспоминали, как бывало резали тонкой пилой подсохшие стебли. Содрогаясь под маленькими зубцами, одревесневшие стволики начинали отдавать голос, глухой, невнятный, чающее освобождение. Это рвались из куги наружу кугиклы. Так гусли, сокрытые в еловых стволах, под порывами ветра чают рождение. «Звенят!» поют созвучьями иных миров. Дома по сторонам теряли ухоженную добротность. Деловитый, достаточной шагардай как бы поворачивался иным ликом, горьким и грустным. Однако надежда обитала и здесь. Ворга, бежавшая из-под Щербатого моста, вдруг распахивалась стальным узорочьем воркуна, Давало узреть островной храм морского хозяина, а за ним, за бродячими полосами тумана, тонкий бесплотный окоемок дворца. Из святилища наплывала по воде песня, нечеловеческая. Ее считали одним из новоявленных шагардайских чудес. Храмовый островок был благословлен кипуном, целой вереницей трещины жерл, метавших жгучие струи. Извергалось то одно дыхало, то другое, то несколько сразу. С год назад кто-то надоумил жрецов приспособить к жерлам свистки от пронзительных пищалок до ревунов. «Что скажешь, Варкун Киянович, шагардаю?» Сегодня чаще прочих трубил самый низкий ревун, глухо всхлипывал, подвывал на пределе слуха, пуская кожей мурашки. В точности, как наклонная башня перед метелью. «Думаешь, глупый на другом конце света укрылся? А вот и нет, я здесь, рядом». Хорошим знаком это быть не могло. Мгла присел на обломок каменного стойка, дал отдых больной ноге. Он уже научился ставить ее так, что было в сутерпь. Искалеченная лодыжка заживала с трудом, просила покоя, а где его взять? Все же телесное упорство брало свое. под двору он сновал без костыля. Скоро и в людях сможет, но... Костылики тебе защита, Надейка. Недобрый глаз от красы твоей отведут. А могут и оружием стать. Произнесенное слово бывает услышано. И притворено, негаданно, странно. Страшно. Советовал сестренке названной, а сам... Осторожней надо быть со словами. Мглаз слез с камня, привычно согнулся, заковылял дальше. Лачуги вдоль ржавой становились все горе с ней. Уличная мостовая взялась дырами и вовсе пропала, сменившись убитым красноватым песком. Остатки сгнивших мостков... Черновато-зеленая парша, наползающая с обочин. В воргах плавал туман, лес на берег. К вечеру затянет всю улицу. И тогда в нем действительно могут замаячить тени камышничков, так пугавшие верешка. Скоро улица кончится. Прямо за кружалом, чей шум уже глушит песнь воркуна. Дальше плавнее, где растет, по слухам, куга. На подходу к зеленому пыжу Кощея словно руками стала тянуть назад, прочь. Наверное, это был страх. Туда ушли пить пиво Пороша с Шагалой. Разум твердил, что их там давным-давно уже не было. Но загнанный зверь знал лучше. Вот сейчас я мимо двери, а они оттуда вдвоем. Думал, спрятался? Вчера мгла. Впервые не заскрепел зубами, поднимая руки к стропиле невремесленной. Дотянулся, обнял остатками пальцев, постоял, успокаивая дыхание. Все-таки не отважился на усилие, Опустил руки, стал ждать, чтобы вернулся ток крови. Такой вот герой. Но из куги можно сделать кугиклы. И руки подрагивают от нетерпения, а губы уже ласкают горлышки цевок. «Эй, человече прохожий!» Перед глазами все ринулось. Место людное. Смерть скорую отвоюю. «Куда мимо, желанный? поди к нам, пиво пить будем!» Мир встал на место. Голоса исходили от шайки пьянчужек, развалившейся под стеной пыжа на длинной каменной лавке. У растоптанных коверзней вертелись две уличные шавочки. Некрупные пушистые кресоловки. Спасение города. Мгла обернулся к бражникам смешно преувеличенно неуклюже замахал на рукавниками подхватил показывая рабскую бирку Да ладно снизошли мочеморды живчи на веку не от провизания от ямы нет пробитого уха не зарекайся иди уж бедолага нальем к вечеру это шавереня злится и перессорится, а собаки с удерут от пинков. Покамест, выпитое, добавляло говорливого великодушия. Бессловесный Кощей приседал и приплясывал, как ученый петух. Руками воздвигал что-то в пустом воздухе, хлопал себя через плечо. Хмель творил чудеса. Его понимали. Надоел знать хозяину, вам хи посылает. Тропку примечай, заплутаешь. Ветки заламывай. «И этих пасись, ну!» «Обезорников?» «С нами, батюшка, огонь!» «Ни днем, ни ночью не поминай!» «Ты желанный слыхал ли, как они, обезорники?» «Вези лусанника и забидели!» Ковта на голову завернули. Штаны вздернули. Избили, сковернули, под забор бросили. «Не устыдили злодеи, что больша Куличанский!» «Сретные сани Ерлу и Дорговичу источит». «Да где натекли? Не в наших задворках. Возле ружи, чуть не в дверях». «И что везило?» «А ничего, смолчал. Дома сидит. Ждет, покуда затеки с рожи сойдут». «Откуда ж слух?» «Челядь шепталась. Водоносы подслушали». «С такого в билы вечное бить, чередников поднимать». — Чтоб срам по всему городу разнесли. Оно ему надо. Пьянчушка, первым взявшийся остерегать мглу, под разговора начал придрёмывать, но вдруг очнулся. Воздел палец, обрёл искомое слово. — Чудищ, пасись! — Вот кого! — Да, — подхватила хмельная сарынь, вспомнившая, о чём речь. «Чудищ — Чудищ! нашей собачки туда уж не суются. А промышляли бывало. — Охти! Самих трус берет, набегут да съедят. Пришли последние времена. Чудище дикоземные в стольный город полезли. Мгла потешно благодарил, кланялся, мел улицу рукавниками Ему везло. Малюты валяльщика среди пропоиц не было. Незачем попадаться на глаза малюте. Это не верешко, готовый хотя бы дослушать смиренное объяснение, мол, пришел дорогу разведать. «Вдруг сын хозяйский однажды пошлет отца выручать?» Вережко кричит не ударит. У малюты даже для сына кулаки всегда наготове, а уж для раба. Последние дворы, отмечавшие границу оттоков, стояли пустые. Деревянные срубы давно пошли на дрова, каменные подклеты на поновлении чьих-то домов и амбаров. Здесь кончалось всякое подобие улицы. Ржавая словно ныряла в краснобурую землю, подарившую им еще шаг, и под босыми ступнями чавкнула даже не человеческая тропа, мягкая таренка, оставленная звериными лапами. На кустах лишайник махрился гуще листьев, но кусты не сдавались. Воевали, норовили растеребить ветхую гуньку, хвалились оческами чьей-то шерсти, повисшими на цепких шипах. Ветер целыми паблоками гнал туман с варкуна Белесые волны то напрочь кутали заросли, то населяли их маньяками, бродячими, зыбкими. Над ерником плыли в прыжках белые молчаливые волки, отращивали сквозистые крылья, забывали отверди. На смену шествовали коренастые витязи с клубящимися бородами в широких плащах, раздувавшихся точно паруса над кияном. Здесь как будто царила вечная осень. Но не слякотная предзимняя, а такая, когда из листвы еще может вылезти свежий росток. Мгла давно не видел столько зеленой жизни. Жизни угнетённой, придавленной холодом, вечными тучами, и все равно чреватой мощью весны. В воде юрила шустрая мелочь, распускались красноватые и зеленые нити, Камни-шкельи, торчавшие с матерого дна, стояли в бархатных шубках. Пупыши, измельчавшие папоротники, в топких заводях ситних с болотником и рогозом. Куги не было. Мгла положил себе еще сто шагов ходу вглубь та, а там уж смекнуть, надо ли разведывать дальше. Когда в животе зародилось и разрослось беспокойство, неуловимое, как прядка тумана. Все вдруг стало казаться неправильным, подменным, тревожным, исполненным зловещего смысла. Чего здесь-то боюсь? Заплутать? Напугали щуку протокой. Домой припоздать? Милостивому хозяину под руку угодить? Вечером это оскорбление отцовства может вовсе не вспомнить, что у него есть раб будет мешком висеть на плече сына, непотребное, провонявшие Запах! Мгла повел носом уже зная, что ищет, и в самом деле уловил душок свежей собачьей кучки. Сколько раз этот смрадец становился для него благой воней, веял сполозновиться, указывая близость упряжки глаза заново стала отсчитывать 100 шагов, которые, может быть, выведут его к куговнику. Тут же сбился. Если верить мычкам разбросанной шерсти, здесь ломилась ёрником станица здоровенных зверей. Шла россыпью, вычесывая колючками шубы. Тешилась то ли охотой, то ли игрой. Стая была совсем рядом, немного дальше рубежа, что он положил сегодняшнему разведу. И впрямь пора убираться. Ещё десяток шагов. На ветке, унизанные прозрачным бисером влаги, качались в воздухе волоски. Долгие, тонкие завитки позолоченной меди. Мгла пошёл дальше, забирая вправо под ветер. Краса незримо, не слышно, как он лучше всех когда-то умел, получалось с трудом. Стая отдыхала ровно там где мысленно поместил ее мгла но перво-наперво он увидел девчонку полугодье лет 14 в застиранной заношенной одежде чернавки каким чудом взмыла на шкелю в два своих росточка поди знай там и сидела уточкой съежившись обхватив руками коленки Мгла видел только спину до да косу веником по спине роскошную медную с золотом, наполовину растрепанную. У подножья камня в тепле и безопасности покоились звери. Мощные, матерые псы частью спали, блаженно раскинувшись в мху. Здесь не было нужды прикрывать хвостом нос. Привыкшие грызть снег лакали из ручейка. Лениво играли. Дробно щелкали челюстями, уткнув нос в пышный мех. Каждый мог небрежным прыжком снять с насеста бессильную от страха добычу. Не прыгали, даже не лаяли, только порыкивали, стоило девочке шевельнуться. А присматривала за станицей суровое опытное сучилище, белогрудае, в рубашке из всех оттенков бирючьего бусого, дикого. Лежало, вылизывала переднюю лапу царственное, непререкаемое свирепая «Шурга», еле слышно выдохнул Мгла и тем безвозвратно выдал себя. Молодая сучонка, дозорная стаю выскочила на супротив, залилась истошным лаем. Остальные взвелись, подброшенные с полохом. Мгла встал на ноги, пошел через поляну. Кобели рванули навстречу остановить, взять в кольцо, а там уж как царица прикажет. Рыжий подвоевода первым ткнулся в невидимую припону. Озадаченно сел. Что-то пробурчал, заскулил, оглядываясь на шургу. Другие кички тянули носы, неуверенно виляли хвостом. Запах мог бы снова сообразить мгла. Шурга помнит, но остальные откуда? Не сообразил. Не задумался, напрочь забыл даже девочку на камне, забыл удивиться, почему она не отозвалась ни звуком. Серая псица неровным скоком плыла к нему, разгоняя туман на рваные вихри. Мгла начала опускаться на колени, не успел. Налетела, опрокинула в мох, грозная владычица стаи пищала, плакала, ликовала, языком смывала шрамы с его лица, захлебывалась». Рассказывала обо всем сразу, о ненавистной руке, так сладко хрустнувшей на зубах, о вольной жизни, добыче, охоте, еще о чьей-то руке, о пахнувшем, как ты, никак не поспевавшим за стаей, о том, что теперь все будет хорошо. Мгла улавливал четверть, разумно воспринимал осьмину, время текло вспять. Ему снова было семнадцать, он гордился первым большим орудием, великим служением, доверием учителя. Мечтал вернуться домой. Неловкое движение передавило больную жилу в плече, мгл отдернулся, возвращаясь в себя. Человек и птица одновременно вспомнили о несчастной девке на камне и посмотрели в ту сторону. Шкелья была пуста. Беглянка улучила мгновение и скрылась, никем не преследуемая. Лишь черная сучка дозорная побежала было за ней, но скоро отстала.